он не оценил жениной стойкости она кинулся на нее с упреками, так казалось б что я дьявол с хвостом, что копыта у меня бачила, а я каменьи теперь справа с хозяйством-то с детьми. Напомню, что и скрипникова отказалась признать себя виновной и осталось еще три года сидеть. Так даже эра свободы пришла на архипелаг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 Непроизводственные ли отношения, не средали, не мыли сами, не выли. Так к свиньям собачьим надо было отбросить космическую программу, отложить попечение о морском флоте Сукарно и гвардии Квамен-Крумы, хотя бы сесть до затылок почесать, как же нам быть?